Глава 5. Размножение кактусов. Выращивание кактусов из семян. Купить готовое растение, занастроиться с ним и дождаться его цветения само по себе прекрасно. Но с углублением опыта рано или поздно приходит желание овладеть искусством выращивания кактусов из семян. Во-первых, вырастив кактус из семени, вы будете уверены в его происхождении а от этого повышается его коллекционная ценность. И, во-вторых, это невероятно увлекательно наблюдать за прорастанием юного кактуса, за тем, как он меняется, взрослея. Вот показался зародыш, вот первая колючка. А уж первое цветение кактуса превращается в настоящий праздник вашего мастерства, терпения и упорства. Большинство видов кактусов формируют семена в плодах, сочных, сладких или кисловатых ягодах. Да, некоторые из них съедобны и полны витаминов. Но поскольку это не кулинарная книга, эту тему мы развивать не будем. Есть и такие кактусы, у которых семена хранятся прямо в стволе, точнее, в специальных пазухах. Отдельные рода и виды, например, некоторые мамилярии и турбинекарпусы, способны на самоопыление и образуют семена без участия другого растения в этом процессе. Но большинство все-таки нуждается в опылителе. Опыление кактусов Опылить цветущие кактусы между собой довольно просто. Специальных знаний тут не требуется. Нужно острым пинцетом взять пыльцу с одного цветка и перенести на пестик другого. Пестик при этом должен быть раскрыт и не перекручен. В противном случае – его следует немного развернуть, чтобы пыльца попала в центр. Вместо пинцета для опыления можно использовать тонкую кисть или ватную палочку. Если кактусы цветут не одновременно, пыльцу можно собрать пинцетом и или ватной палочкой, положить в спичечный коробок или другую сухую непрозрачную емкость, а затем убрать в холодильник. В темноте и прохладе пыльца может храниться от нескольких дней до одного месяца, в зависимости от вида кактуса, после чего теряет свои опыляющие свойства. Если кактус цветет несколько дней подряд, опыление лучше производить несколько раз, чтобы увеличить его результативность. Понять, что опыление удалось, можно уже через несколько дней. Основание цветоноса начинает утолщаться. Срок созревания плодов у разных видов кактусов колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев. Созревшая ягода трескается и или приобретает красный, бордовый, черный цвет. Это тоже зависит от рода и вида кактуса. Сбор семян сухим способом. Способ подходит для свежих ягод, которые уже треснули, но не успели высохнуть. Семена в таких ягодах легко отделяются от мекоти. Плод можно дополнительно вскрыть канцелярским скальпелем, и разделить пополам. Мякоть с семенами выложите на салфетку, а сами семена выберите пинцетом либо зубочисткой, если они слишком мелкие. Затем оставьте сушиться на 1-3 дня, после чего соберите в пакет. У некоторых родов кактусов, мамиллярий и породий семена крошечные, вплоть до полевидных. В таких случаях лучше дождаться полного высыхания плода и лущить семена непосредственно салфеткой, отделяя оболочку и остатки мякоти. Сбор семян влажным способом. Если ягода высохла, а семена достаточно крупные, помогает вымачивание. Ягоды предварительно вскройте скальпелем, после чего замочите на пару часов в емкости с водой. Часть семян отделяется и всплывает сразу. Часть можно отделить самостоятельно. Соберите семена бинтом, сцедите в воду и отделите мякоть, насколько возможно. Бинт впитает лишнюю влагу и слизь. В целом, семена лучше сеять как можно более чистыми, без остатков мякоти и мусора. Из-за грязи в посевах может появиться плесень, поэтому при выращивании кактусов и семян ключевое значение имеет стерилизация и дезинфекция. Посев простых видов. Собрали ли вы семена сами, или получили от другого кактусовода, важно правильно подготовиться к посеву и внимательно отнестись к этому этапу. От этого зависит не только успех посева, какой процент сеянцев зайдет, но и выживание новорожденных кактусов в следующие месяцы. Готовим почву. Сеять кактусы можно и в голый песок, и в голую землю. Но следует знать, что в первые месяцы жизни Всем без исключения кактусам для развития нужны азот и много кислорода. На полезных веществах, содержащихся в оболочке семени, они не смогут развиваться слишком долго. Поэтому при посеве безазотные субстраты – песок, перлит, диатомит – вам по неволе придется пикировать хрупкие сеянцы уже в первые недели с риском повредить нежные корешки и раздавить крошечные кактусы. Без пикировок же они просто остановятся в развитии, как только выберут из почвы все полезные вещества. Для посева я рекомендую такую смесь – мелкий чернозем плюс кварцевый песок – один к одному. Такой субстрат достаточно рыхлый, жирный и насыщенный, чтобы кактусы могли расти в нем первую пару месяцев. Затем можно последовательно добавлять и другие компоненты – Сначала кирпичную крошку, а затем и циолит для развития колючек. Итак, смешиваем в равных пропорциях землю и песок. Субстрат должен получиться мелкой фракции, воздухопроницаемым и рыхлым, равномерным, без крупных комков земли и мусора. Полученную смесь прожариваем в духовке 40-50 минут при температуре 200 градусов Цельсия. Этот этап строго обязателен как для посевов, так и при последующих пикировках сеянцев, вплоть до возраста один год. Если со взрослыми кактусами на свой страх и риск вы можете пропустить прожарку, надеясь, что в субстрате нет грибка, а на корнях кактуса трещин, то для сеянцев любые микроорганизмы в условиях теплички станут фатальными. Без прожарки можно потерять посев на 100%. Для посева понадобится семена и субстрат, ящик или поддон и плошка с отверстиями в дне, пищевая пленка, бирки с названием кактусов, разделители, если сеете несколько разных видов, розовый раствор марганцовки, конечно же лампы и полка, где сеянцы будут расти. Субстрат остужаем, высыпаем в плошку для посева после чего проливаем до полного и тщательного промокания розовым раствором марганцовки. Не используйте при замешивании растворов металлические плошки и железную, алюминиевую и любую металлическую посуду во избежении химической реакции. Делаем тепличку. Семена раскладываем на поверхности рядами или в хаотичном порядке, без углубления в почву. Закапывать не нужно. Можно прошептать заклинание: крекс, пекс, фекс для успешных всходов. Не более того. Плошку с семенами погружаем в ящик. Лучше оставить на дне ящика немного влаги, чтобы она продолжила питать субстрат. Тот же раствор марганцовки, которым проливали субстрат. После этого ящик закрываем пищевой пленкой или прозрачным пакетом и ставим под лампу. Бирками и разделителями Обозначаем виды кактусов. Выращивать сеянцы на подоконнике я не рекомендую. Как правило, там или слишком холодно, или дуют сквозняки, или слишком солнечно. А кактусы поначалу очень нежны и могут легко обгореть. Создать им нужные условия без контроля трудно. Предпочтительно устроить тепличку под лампой, где вы сможете контролировать и температуру, и уровень освещения, и влажность. Полив и проветривание. При этом способе посева дополнительный полив не понадобится длительное время. Конденсат будет естественным образом поддерживать нужную для всходов влажность. В первые дни и месяцы жизни юные кактусы нуждаются в большом количестве влаги. Позднее они вспомнят о своей природе и будут любить воду лишь изредка. Но новорожденным кактусам влага нужна постоянно ложка не должна высыхать. Пока зародыши покидают семенную оболочку и формируют первые в жизни корешки, поддерживайте в тепличке влажность. Если вы видите, что субстрат пересыхает, опрыскайте семена из пульверизатора теплой кипяченой водой. Обязательно проветривайте тепличку два раза в сутки по 15 минут и стряхивайте с пленки конденсат. При качественной прожарке субстрата. В регулярном и достаточном проветривании, в чистой кипяченой водой, плесень не должна появляться в тепличке. Но если вы видите, что поверхность плезвенеет, нужно сразу же обработать посев слабым раствором морганцовки, хома или другого не слишком токсичного фунгицида. Первые сеянцы проклевываются в тепличке уже на второй-третий день, опоздавшие могут проявиться через 7-10 дней и даже через две недели. Большая часть видов кактусов легко растет из семян в домашних условиях. Но некоторые редкие и сложные рода требуют определенной сноровки и знаний, чтобы прорастить их в культуре. Для этого порой используются странные и экзотические методы на грани абсурда. Посев сложных видов, скарификация. Семена эхинокактусов и карликовых мамиллярий Иногда проявляют капризность и не всходят в простой тепличке. Крупные твердые семенные оболочки тефрокактусов не пропускают сеянцы наружу. В природе семенная оболочка служит защитой семени, приберегая его для подходящих условий. В сухом виде семена хранятся до 5 лет. Скарификация семян – это нарушение целостности их оболочки с целью добиться наилучшей всхожести. Несмотря на то, что дословный перевод слова «скарификация» – «оцарапывание», то есть механическое разрушение оболочки, скарификация, тем не менее, бывает и температурная, и химическая. Иностранные кактусоводы в некоторых справочниках рекомендуют погружение семян в разбавленную серную кислоту и экстремальные перепады температур. В частности, для семян склерокактусов и педиакактусов – для которых температурные колебания в природе являются нормой. К чему только не прибегают умельцы. И в кипятке семена варят, и в морозилке остужают. Но мы здесь не будем рассматривать такие экстравагантные способы. Не только потому, что опасная серная кислота, к счастью, обычным людям в аптеке не отпускается. Дело в том, что качественные семена, у которых не стек срок годности, которые правильно хранились в темноте и сухости, чаще всего не нуждаются в таких ухищрениях. Для повышения всхожести можно замочить старые семена в растворе из одной таблетки янтарной кислоты, за несколько часов до посева выложить семена на бинт, залиты раствором, а потом посеять обычным способом. Замораживание также особо не влияет на процент всхожести. То есть, если семена некачественные, старые, были нарушены правила их хранения, заморозка не поможет. А редких и сложных проращиваний видов, которым на самом деле нужна скарификация, не так уж много, и для них вполне подходит самая обычная механическая скарификация. Перед отправлением в тепличку добавляем к подготовке еще один этап. Делаем скальпелем несколько надрезов на семенной оболочке тонких, поверхностных, чтобы не повредить само семя, дремлящее внутри. Также следует иметь в виду, что для прорастания кактусов с жесткой семенной оболочкой может понадобиться более длительное время, до нескольких месяцев. Чтобы не допустить образования посторонней микрофлоры и гниения семян, для сложных видов стоит сделать два исключения. Сеять не в землю, а в чистый прожаренный песок с частичным прикапыванием, не опрыскивать семена сверху, а поддерживать влажность в тепличке исключительно нижним поливом и конденсатом. Уход за сеянцами в первый год жизни. Первый год – самый сложный в жизни кактуса. Никогда ему не будет так трудно, как в ранней юности. Это потом он станет крепким и почти неубиваемым каменным растением. А поначалу… Главный вопрос. Когда выводить из-под пленки? Первые два месяца кактусы не должны покидать степличку. Им нужны влага и тепло. Далее можно отогнуть пленку с одного края, но пока не убирать полностью. Лишь спустя 3-4 месяца кактусы готовы расти без нее. Они достаточно окрепли. У большинства уже есть первые колючки и крепкие корешки. Частая пикировка сеянцев помогает ускорить их рост. Другой вопрос. Как укрепить корневую систему? Пикировки, пикировки и еще раз пикировки. Как только ваши сеянцы достигли размера булавочной головки, их уже можно пикировать. То есть пересаживать и рассаживать. А иногда и нужно. Как мы помним, растут кактусы медленно. Поэтому пикировать в первые полгода после посева желательно не реже, чем один раз в два месяца. Затем сократить пикировки до одного раза в 6 месяцев. И лишь после двух лет пересаживать один раз в год. То есть довести пересадку до нормы взрослого кактуса. Четыре правила пикировки. Стерилизация почвы. Для сеянцев младше одного года обязательно прожаривать новый субстрат, в который вы их пересаживаете. Так у них меньше шансов подхватить грибковое заболевание или вредителей а у вас меньше шанс потерять сеянцы. Из сухого в сухое. Как и для взрослых кактусов, допустима пересадка только просушенных сеянцев в сухой субстрат. Нежные корешки подвержены грибку и загнивают при нарушении этого правила. Полить или поставить в ящик с водой можно на следующий день, но не в день пересадки. Приучение к сухости. Появление первых колючек – сигнал, что растение достаточно крепло и может перенести периодическое просушивание субстрата. Начиная с 3-4 месяцев, постепенно вводим периоды сухости. Один день, два дня, неделя. Интервалы между поливами нужно постепенно увеличивать. К возрасту 1 год здоровый кактус должен уметь обходиться без полива 2-4 недели, потому что еще через год-два – Ему впервые зимовать полноценно. Первые зимовки должны быть сокращенными, щадящими, не как для взрослых кактусов. Но приучать сеянцы к периодической сухости нужно с ранней юности. Новая диета. То же самое приучение нужно проводить и в отношении субстрата. Чем старше сеянцы, тем беднее должен быть грунт. В первую пикировку добавляем кирпичную крошку. Сначала немного, потом увеличиваем пропорцию. Через полгода можно добавить циолит. К возрасту двух лет большая часть видов кактусов должна расти во взрослом субстрате, составленном по принципу 4 к 1. Размножение вегетативным способом. Этот способ возможен лишь для тех видов кактусов, которые изначально склонны к образованию нескольких стволов, сегментов и отростков. Больше всего к этому тяготеют мамиллярии, эхинопсисы, ребуции, тефрокактусы и опунции – карифанты. Растут одним стволом, стеблем, пародией, астрофитумы, большинство неопартерий. Отделяя сегмент для отсадки от основного растения, следует не вырывать его по прямой. Никакой грубости, а бережно и аккуратно выкручивать по часовой стрелке а место отделения присыпать древесным углем. У некоторых видов кактусов шрамы зарастают с трудом. Например, место отделения сегмента у тефрокактусов, как правило, долго остается с выемкой, и далеко не скоро на нем показывается новый отросток. Поэтому три раза подумайте, прежде чем размножать растение таким способом. Ведь растение живет у нас для красоты. Намеренно уродовать его ради размножения точно не стоит. Кактус на укоренении должен содержаться так же, как при адаптации. При рассеянном свете, в тепле, но не на жаре, чтобы уменьшить его обезвоживание, пока он не успел нарастить корни. Как укоренить сегменты, детки, отростки? Итак, у вас в руках свежая детка, пока без корешков. Сегмент или детку перед укоренением нужно просушить чтобы срез или место отделения затянулось и покрылось корочкой. Лишь после этого кактус можно сажать. Уточнение. Не прямо сажать, а скорее ставить на поверхность субстрата, без прикапывания и углубления. Субстрат для укоренения должен быть легче и воздушнее, чем для выращивания. Хорошо укореняются кактусы в субстрате из земли с добавлением песка и мелкой кирпичной крошки. Цеолит пока лучше не добавлять, он сушит грунт. За неимением других вариантов используйте как временный субстрат чистый крупный песок. Комбиальное кольцо кактуса или срез можно присыпать корневином. Он ускорит образование корешков. Далее начинаем опрыскивать верхний слой грунта. Без полива. Нужно поддерживать легкую влажность верхнего слоя не допуская ни пересушивания, ни переувлажнения. В норме корешки показываются уже через неделю, а через пару недель питомца пора переводить на обыкновенный кактусный субстрат. Если кактус не получается укоренить, можно сделать его прививку на устойчивый подвой. Не укореняются бесхлорофильные кактусы, те, у которых совсем нет участков зеленого цвета. Может быть сложно укоренить маленький отросток, меньше одного сантиметра, или редкие капризные виды кактусов. Особенности клонов. Первая и главная особенность клонов, в отличие от сеянцев, выращенных из семян, их идентичность родительскому растению в цветении. Например, эхинопсисы, многие виды которых выращиваются ради яркого, пышного цветения, опыляются с непредсказуемым результатом. То есть сеянцы из одного посева от одной и той же родительской пары могут демонстрировать совершенно разные цветки, вплоть до кардинального отличия по форме и размеру, а не только по цвету. Отличаются порой и форма колючек, и стебель. У одного сеянца он вырастает шарообразным, у другого – цилиндрическим. А вот детка, отделенная от ствола, Достигнув возраста цветения, покажет тот же самый цвет и узор лепестков, что и родительское растение. И стебель, если не деформируется от посторонних факторов, зависящих от содержания, тоже клонируется. То есть, получив от роста кактуса, вы можете быть более-менее уверены в том, как он будет свести в будущем и как выглядеть внешне. Вторая же особенность клонов менее приятна. Некоторые виды кактусов при клонировании, то есть при отделении отростков, в дальнейшем при плохо опыляются между собой или не опыляются совсем. А иногда завязывают плоды, но семена дают невсхожие. То есть размножить редкий вид перекрёстным опылением отростков от одного растения вряд ли возможно. А жаль. Прививка кактусов. Что такое прививка и для чего она нужна? Прививка – это подсаживание фрагмента одного кактуса на другой кактус, более жизнеспособный и крепкий. Используют прививку для разных целей. Если привой, а он, как правило, растение редкое и капризное, имеет специфические условия для выращивания и не может расти на собственных корнях. В таком случае подвой служит и питанием, и домом. Если нужно значительно ускорить Рост растения привоя – частный случай для медленно растущих видов, для карликовых кактусов и для тех, кому сложно создавать условия для цветения, а цветы увидеть хочется пораньше. Растение, которое привито, называют привоем, а то, на которое произведена такая подсадка – подвоем. Хорошие подвои получаются из селеницериусов, перискиопсисов, Мир телекактусов, ферокактусов, эхинопсисов, астрофитмов, мириастигма. В качестве подвоев используются кактусы с сильной и мощной корневой системой, не склонные к загниванию, устойчивые к большинству заболеваний. Таких, как вы понимаете, не очень много. Когда я периодически вижу записи от продавцов кактусов, привит на постоянный подвой, это вызывает лишь улыбку. Такого понятия, как постоянный подвой, не существует. Любой подвой – временное явление, потому что растение, на котором растет и питается другой кактус, постепенно истощается, каким бы мощным оно ни было. Если вы приобретаете растение на прививке, вам точно однажды придется его перепрививать. А для этого найти новый, неистощенный и подходящий подвой снять растения и заново привить на свежий источник питания. Постоянный подвой – это оксюмарон. Все прививки временны по определению, просто у них разный срок службы – от одного года до 20 лет. Основные способы прививки – прямой и мозаичный. Отличаются они лишь одним нюансом. В прямом способе растения совмещаются между собой прямыми срезами – а в мозаичном привой затачивается под углом и вставляется в вырезанное отверстие подвоя. Как быстро привить кактус? Для простой прямой прививки понадобится подвой и привой, строительный нож и канцелярский скальпель, спиртовые салфетки, лента-парафильм или пакет, резинка или стяжка, тихий укромный уголок. И много-много терпения. За 2-3 дня до прививки кактус-подвой желательно полить, чтобы он успел напитаться водой и обрел крепость стебля. Мешающие колючки также лучше срезать заранее, чтобы успели зажить раны. Первое. Приготовьте подвой из указанного списка видов кактусов. Учитывайте, что размеры комбиального кольца подвоя и привоя в идеале должны совпадать или, по крайней мере, иметь возможность совмещения. Поэтому кактусы должны быть похожи по размеру или иметь одинаковую площадь диаметра стволов. Второе. Продезинфицируйте нож и скальпель спиртовыми салфетками. Стерильность необходима, ведь вы работаете с открытыми ранами, в том числе очень уязвимого к болезням растения, каким обычно является привой. Третье. Отрежьте верхушку подвоя строительным ножом. Резать нужно по ровной линии, оставляя значительную часть растения нетронутой. Четвертое. Заточите подвой. Для этого мысленно разделите диаметр подвоя на 4 части и равномерно срежьте углы, заточив кактус по всем сторонам. Должен получиться ровный многоугольник, наподобие сточенного карандаша. Пятое. Отрежьте корни привоя. Если корней нет, то нижнюю часть растения. Шестое. Срежьте с подвоя еще один тонкий слой ткани. Совмещение должно быть со свежесрезанной поверхностью. Сок подвоя увлажнит привой. Это нужно, чтобы растения лучше взялись друг за друга. Седьмое. Совместите комбиальное кольца растений. Если прививка получится, у них будет фактически одно комбиальное кольцо на двоих. Именно так привой питается от подвоя. Восьмое. Накройте подвой с привоем пленкой или пакетом и зафиксируйте резинкой, создавая гнет. Нужно создать плотное, но не слишком сильное давление. Убедитесь, что привой надежно зафиксирован. В противном случае он не прирастет. Пленка обеспечит стерильность и влажность прививки. Прививаемое растение – не может быть больше диаметром, чем подвой. 9. Поставьте привитое растение в притяненный угол на 5-6 дней. Можно дополнительно накрыть салфеткой. Если прививка получилась, то когда вы достанете привитый кактус, края подвоя должны быть чистыми, а привой ровно прирасти к нему. Можно ставить растение туда, где вы планируете его выращивать. Примерно через неделю-две – Привитый кактус тронется в рост. Так можно сказать с уверенностью, что прививка прошла успешно. Основные ошибки при прививке. Прививки далеко не всегда получаются с первого раза. И это нормально. Вы выполнили хирургическую операцию своему кактусу. Если она не сразу удалась, можно попробовать исправить ошибку. Если растение еще в подходящем для этого состоянии. А ошибки при прививках довольно типичны. Ошибка. Нестерильные края срезов. Последствия. Загнивание привоя и подвоя. Недостаточное давление. Привой не прирос. Неподходящий подвой. Привой не проявляет признаков роста. Слишком слабый привой. Привой высох на подвое. Недостаточно заточен подвой. Усыхание краев – подвоя внутрь. Если подвой не прогнил, а привой выглядит жизнеспособным, отделите их друг от друга при помощи ножа. И повторите весь цикл заново, с учетом ошибки. Прививку нужно освоить однажды и навсегда, как дисциплину, если вы занимаетесь кактусами. Когда вы набьете руку, это не будет вызывать у вас затруднений. Даже если в дальнейшем вы не планируете выращивать свои растения на подвоях, умение делать прививку всегда пригодится. Например, если любимый кактус загниет и потеряет корни, а вам будет нужно экстренно его спасти. Какие растения не стоит прививать? Иногда в увлечения, научившись чему-то новому, хочется применять это чуть ли не ежедневно. Прививка – полезное умение для кактусовода, но оно не должно становиться основным способом выращивания растений. Во-первых, взвешивая на одних весах скорость и эстетику, пусть лучшее растение развивается медленно, но как ему положено природой, то есть на своих корнях. И во-вторых, для некоторых видов кактусов прививка – это фактически инвалидизация растения на всю его жизнь. При снятии с подвоя, если кактус в принципе способен быть корнесобственным, его можно укоренить и дальше выращивать на своих корнях. Но это возможно далеко не для каждого. Все кактусы, имеющие от природы реповидный корень, помните, мы их разбирали в разделе «Типы корневых систем», при обрезании такого корня уже не могут его восстановить. Никогда. Да, из комбиального кольца – Нарастут корешки, и кактус вроде бы укоренится, но он не станет тем сильным и прекрасным растением. Может заболеть и выглядеть непохожим на свой вид, а на зимовке критически усохнуть и погибнуть. Природная репа дана определенным видам кактусов неспроста. В ней накапливают запас воды и полезных веществ, необходимых для развития и размножения. Лишая растения его природного корня, мы делаем их инвалидами. Я категорически не рекомендую прививать такие рода кактусов, как капьяпоа, неопартерия, неочеления, телоцефала, карифанта, ряд гибноколициумов, имеющих реповидный корень, и, конечно, все виды, которые прекрасно растут на своих корнях. Прививка – это крайняя мера для спасения растения, но никак не полноценный способ выращивания. Да, многие кактусы растут медленно, и мы любим их такими. Иначе бы выращивали бамбук. Что такое полевой номер? Кактусы в природе. К этому моменту, прочитав о кактусах столько нового, вы знаете о них достаточно, чтобы перейти к серьезному разговору. А серьезное коллекционирование начинается с растений, имеющих полевой номер. Полевой номер пишется после родового и видового обозначения кактуса. В номере присутствуют как буквы, так и цифры. Буквы указывают на сборщика семян. Обычно это первые буквы его имени и фамилии, который собрал их с растения в дикой природе и занес обозначение в международный каталог. Сборщик может быть один или несколько. Тогда буквы будут представлять собой сочетание их инициалов, а цифрами сборщики обозначают находку. Условно, в своей поездке сборщик может найти два разных вида кактуса. Пародия Моасии КК-731 и, допустим, пародия Спегацинья. В таком случае второй кактус получит номер КК-732 то есть следующий по порядку. Кроме того, сборщик обычно описывает место, в котором он обнаружил растения. Координаты, страну и район. Высоту над уровнем моря. Полное обозначение растения в каталоге будет выглядеть так. Пародия Маосии. КК 731. Лакуева. Боливия. 3000 митис. Так сборщики семян Стараются запечатлеть растения, чтобы те, кто купит семена и посеет их, знали, чего ожидать. Внешний вид кактуса в культуре все равно, конечно же, будет отличаться от природного. Но для приблизительного представления этого достаточно. Растения одного рода и вида, но с разными полевыми номерами, могут быть совершенно непохожими друг на друга. Поэтому коллекционирование становится таким азартным. В пределах одного вида можно собрать несколько десятков прекрасных растений и любоваться их различием. Раньше обновления каталогов выходили в печатном виде, но сейчас есть общие электронные базы, в которые заносят обозначения от новых сборщиков. Растения со старыми полевыми номерами теперь либо встречаются в очень старых коллекциях, передаваемых по наследству, либо, что более вероятно, Эти растения – результат опыления двух кактусов в культуре, когда-то имевших такой полевой номер. Вырастить хотя бы десяток растений с полевым номером все равно, что отправиться в таинственное путешествие по далекой стране, туда, где кактусы похожи на исполинов, а их цветы – крошечные точки оазисов посреди дикой пустыни.